Глава девятнадцатая. Коридоры Уайтхолла были наполнены прохладой и покоем. Вышкаленный молодой человек почтительно открыл передо мной дверь из красного дерева, и мы вошли в пустой кабинет. Полковник Бекет будет с минуты на минуту, сэр. Он просил меня извиниться, если вы придете до его возвращения, и предложить вам чего-нибудь выпить. Сигареты, если пожелаете, в этой коробке, сэр. Спасибо. С улыбкой поблагодарил я. Мне бы чашечку кофе, если не трудно. Разумеется, я сейчас распоряжусь. Прошу меня извинить, сэр. Он вышел и тихонько прикрыл за собой дверь. И так меня снова называют сэром. Никто, кто? Безукоризненные правительственные чиновники. Чуть моложе меня самого. Посмеиваясь, я сел в кожное кресло, Напротив стола Беккета лениво закинул ногу на ногу, на мне были элегантные брюки, и стал ждать его прихода. Торопиться было некуда. Сейчас вторник, утро, впереди целый день, а у меня только и дел, что заказать билет на самолет в Австралию. Из коридора в кабинет Бекета не проникает ни звука комната квадратная с высокими потолками вся стены двери потолок выкрашены в мягкий серый с зеленоватым отливом цвет наверное обстановка кабинетов в таких заведениях зависит от чина хозяина но человеку постороннему понять трудно как оценивать большой но слегка вытертый ковер совсем не канцелярский абажур, кожаные украшенные медными кнопками кресла. Разбираться в этих тонкостях дано только своим. Кто же он все-таки такой? Полковник Бекет. Я все время считал, что он в отставке. И вот вам, пожалуйста. У него солидные апартаменты в здании Министерства обороны. А кто бы однажды сказал мне, что в войну Бекет был каким-то начальником по снабжению? Меня он снабдил искрометным, а также подсобным материалом, без которого я мог бы искать Эдамса и Хамбера по сей день. Ясно, что он влиятельный человек в армии. Иначе он не смог бы в спешке отрядить 11 курсантов для сбора данных о каких-то неприметных лошадях. Чем же и кого он снабжает сейчас? Спокойные для Англии дни». Вдруг вспомнились слова Октобора. Нам пришла в голову мысль подослать конюха. Не мне пришла, а нам. Пожалуй, предложил этот план именно Бекет. Поэтому Октобор вздохнул с облегчением, когда при нашей первой встрече Бекет одобрил мою кандидатуру. Я неспешно взвешивал эти не совсем связанные мысли. Безмятежно ожидаю человека, который обеспечил успех всего дела. Я ждал его, чтобы попрощаться. Раздался стук в дверь, и хорошенькая девушка принесла на подносе кофейник, кувшинчик со сливками, бледно-зеленую чашку с блюдцем. С улыбкой она спросила, не нужно ли мне что-то еще, и, получив отрицательный ответ, грациозно удалилась. В моем сознании неторопливо проплывали... События последних дней. Четыре ночи и три дня в камере. Я старался сжиться с мыслью, что убил Эдамса. Я частенько задумывался над тем, что меня могут убить. Но, странно это или нет, мысль, что убить могу я, никогда не приходила мне в голову. К этому, как и ко многому другому, я совершенно не был готов. Ты убил человека. Пусть даже он пять раз этого заслуживал. Не так просто обрести после этого душевный покой. Магистрат дал санкции на то, чтобы меня держали в камере семь суток. И в первое же утро ко мне пришел доктор и велел раздеться до пояса. Сам я не мог, и ему пришлось мне подсобить. Ничего не выражающим взглядом он осмотрел... Следы побоев, а посмотреть было на что. Задал несколько вопросов, взял мою правую руку, почерневшую от кисти почти до плеча. Два свитера и кожаная куртка не помогли, удар ножкой стула был таким сильным, что рассек кожу. Доктор помог мне одеться и, не говоря ни слова, ушел. Я не стал спрашивать его мнения, а он не счел нужным со мной делиться. Почти все эти четыре ночи и три дня я просто ждал. Часы молчали и вереницы тянулись друг за другом. Думал об этом всем, живом и мертвом. О Хамбере, выживет ли? О том, что многое надо было сделать по-другому? Пожалуй, без суда присяжных дело не обойдется а то и без тюремного заключения. Ждал, когда заживут раны и перестанут ныть синяки. ворочился на бетонном ложе, стараясь улечься поудобнее. Бесполезно. Считал кирпичи от пола до потолка и умножал на длину стен. За вычетом двери и окна. Думал о своем заводе, о сестрах и братьях, о том, что ждет меня дальше. В понедельник утром раздался знакомый уже скрежет. Это поворачивали ключ в замке моей камеры. Но когда дверь открылась, я увидел не постылившего полицейского, а октобора. Я с трудом поднялся, опершись о стену. Я не видел его три месяца. Целую минуту он смотрел на меня, стараясь справиться с собой. Не ожидал, что вид у меня будет такой изможденный и истерзанный. «Дэниел», — сказал наконец он. Голос звучал низко и глухо. Пожалуй, его сочувствие мне сейчас ни к чему. Сделав над собой усилие, я изобразил легкую усмешку. «Привет, Эдвард!» Лицо его просияло, а он засмеялся. «Крепкий живый орешек, черт подери!» восхитился он. «Что ж, не буду его разубеждать. Не могли бы вы, как человек влиятельный, Организовать мне ванну, — попросил я. — Что угодно, как только выйдете отсюда. Выйду? На совсем. На совсем, кивнул он. — С вас сняты все обвинения. Я смотрел на него с нескрываемым облегчением. На лице его появилась едкая усмешка. Они решили, что возбуждать против вас дело, просто выбрасывать деньги на ветер. Ясно, что вас оправдают по всем пунктам. Убийство в целях самозащиты законом не преследуется. Я уж не надеялся, что они мне поверят. В полиции проделали большую работу. Теперь все, что вы им рассказали в четверг, это официальная версия. А Хамбер... Он жив? Насколько мне известно, вчера он пришел в сознание. Но отвечать на вопросы пока не может. Разве полицейские не сказали вам, что он в неопасности? Я покачал головой. Они тут народ неразговорчивый. А как Элинор? Обошлось. Легкая слабость, только и всего. Нежданно, негадано попала в такую историю. Это я виноват. «Что вы, дорогой вы мой!» — запротестовал он. «Виновата она сама!» И потом... «Дэниэл, насчет пойти. Я вам наговорил тогда. Набросьте да вы об этом!» — отмахнулся я. «Кто старое помянет?» «Вы сказали, с меня снят все обвинения. Значит, я могу выйти отсюда сию же минуту?» «Именно так. Тогда какого черта мы здесь ошиваемся? Пошли отсюда, если вы не против». Он огляделся и непроизвольно поежился. Наши взгляды встретились, и извиняющимся тоном он произнес, «Разве я мог предвидеть такое?» «Не только вы. Я тоже», — признался я с легкой ухмылкой. Я подлил в чашку кофе, взглянул на часы. Я ждал полковника Бекета вот уже двадцать минут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 Да, Петти действительно было от чего устыдиться. Так им и надо, — заметил Октобер. Сколько всем доставили неприятностей. — Ну зачем же так? — воскликнул я. — Вы слишком жестоки к ним. Неужели вы им обо мне так и не рассказали? — «Э, Нет, — неуверенно согласился он, начиная понимать. У его дочерей гораздо больше оснований для смущения, чем он предполагал.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 Глухо произнесла Элинор. — Чушь! — возразил Октобер. — Разве Петти может хранить тайну? — Да, ты прав, — медленно проговорила Элеонор. Потом неуверенно взглянула на меня. — Я не поблагодарила вас за... за то, что вы спасли мне жизнь. Доктор все мне рассказал, как все было. Она снова вспыхнула. — Спящая красавица! — я улыбнулся.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 Слишком горд. Что касается США, он из тех, кто скорее будет звать на помощь. Да, он сидит передо мной. Нет, и брови не ведет. Да, думаю, что да. Хорошо, потом позвоню. И он положил трубку. Я ждал. Итак?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 влиятельным и обеспеченным человеком. А что мне предлагает Бекет? Одинокая жизнь, работа одна тяжелее другой, безотрадное житье, постоянный риск. И вполне возможно, что венец всему расстрелянным голова. Если рассуждать логически, выбора у меня нет.